Глава десятая Как только за стражниками захлопнулась дверь и магическая защита была установлена, я постояла, глядя в окно, за которым продолжала бушевать метель еще несколько минут для верности. Страх, что они вернутся и найдут врага Империи в моей лавке, был слишком велик. Несмотря на мою катастрофическую невезучесть, ведь кто еще может похвастать тем, что к нему заглянул на огонек вражеский маг? Сейчас мне невероятно повезло. Стражники были молодыми и не успели еще обрасти подозрительностью, недоверием и особым чутьем. Если бы мимо моей лавки проходили более опытные стражи или вообще военные, то я бы так легко не отделалась. Но нужно отметить, что Вертон будет хорошим стражем и далеко пойдет. Он обладает хорошим потенциалом и интуицией. Если бы он не знал меня давно, не наслышан бы был о моей и моей семьи чистой репутации и не приходил бы ко мне за особой услугой в лекарстве». Тот так просто бы не отстал. Он бы точно добился проверки. Да, хороший он защитник, в отличие от Руина. Тот совсем не годится для этой службы. мяв протянул Котя, запрыгивая на свою лежанку у широкого окна. «Спасибо тебе, друг, ты меня сегодня спас!» Улыбнулась Пушистику и ласково погладила по блестящей шорстке. Он фыркнул в ответ, мол, с тебя теперь двойная порция мяса на ужин и бадья молока, а затем довольно заурчал. За стеклом кружили крупные снежные бабочки в дивном, завораживающем танце, а затем их безжалостно уносил порыв ветра вдаль и приносил их сестер взамен. Белоснежная пурга вторила чувством, что бушевали сейчас во мне, но еще ничего не закончено, и нужно разобраться с мужчиной, что безмятежно сейчас спал за стеной, даже не подозревая, на какой он грани был буквально пару минут назад. Точнее, даже две грани он сегодня пережил. В одной едва не распрощался с жизнью, во второй, собственно, тоже. «Ладно, нужно идти в кабинет», — выдохнула я с тяжелым сердцем, отворачиваясь от окна. Секундная минута слабости, в которой я смогла перевести дух, затем гордо и уверенно расправила плечи, как и полагается леди, надела безэмоциональную маску на лицо и холодную, едва заметную улыбку, разгладила складки платья спереди, затем сзади, и хотела уже было сделать первый уверенный шаг к неизбежному, как пальцы зацепились за оторванный кусок ткани на юбке, ровно в том месте, о котором неприлично говорить. «Луна! Как я могла забыть об этом конфузе?» Настолько нервничала, что полностью сосредоточилась на других проблемах. Так вот, почему Вертон так улыбался. Он не из-за друга и коти, а из-за моего порванного платья на... на... Ох, Луна! Я же как раз стояла к нему спиной, когда слушала несвязные объяснения о его щекотливой проблеме, и он все прекрасно видел. «Какой позор! Какой ужас!» Так вот почему он едва сдерживал смех и поспешно согласился уйти. Точнее, это послужило одной из причин, но скорости ему явно моя порванная юбка на этом месте добавила. «Конечно, когда еще сможешь увидеть леди с разорванным платьем на нижнем месте? Какой ужас!» И как удачно все сложилось. Наверное, это меньшая плата, которую я могла заплатить за то, чтобы остаться на свободе, живой и без позора чести всему моему роду. Меньшее, но позорное. Мои терзания нарушил надрывный кашель, доносящийся из кабинета, и все мелкие переживания моментально ушли на второй план. Я ринулась к двери. Распахнув ее, увидела, как заворочился ночной гость, продолжая кашлять. Он приходил в сознание. Инстинкты ведьмы, которая должна помогать больным, взяли верх над страхом, и я молниеносно оказалась рядом с пациентом. Приподняла голову мужчины, чтобы он смог откашляться, и его веки распахнулись. Он пристально смотрел на меня. Я удивленно на него. Не было во взгляде последствий пережитого, раздирающей боли, иссушающей слабости, даже налета усталости не наблюдалось. Наоборот, цепкий, внимательный, колкий взгляд. Секунда, и он резко сел на кушетке, продолжая меня рассматривать, а я его. И только сейчас, когда его лицо не было искажено болью и мучениями, я узнала его. Это он меня поймал на улице, когда я поскользнулась и едва не упала. Этот мужчина мне тогда помог, и он точно знал, кто я, еще до того, как я представилась. Значит, его визит ко мне ночью не был случайностью или спонтанным решением. Нет, он точно знал, к кому идет, и знал, что я помогу. Ведь я всем помогаю. Также знал о моих возможностях и был уверен, что я способна справиться с таким сложным ранением и не дам умереть. «Кто вы?» прошептала я, не в силах отвести от него своих глаз. Мужчина прищурился, спустился глазами ниже, проследил за моим дыханием, заострил внимание на подрагивающих пальцах и вернулся к моим широко распахнутым глазам. «Знаешь», — утвердительно заявил он и безрадостно ухмыльнулся, «ты должна была узнать». «Да что вы!» На удивление, страх сменила вспышка злости, поскольку именно он был виноват во всех моих бедах и в том, что довелось этой ночью пережить. «А ты действительно хорошая ведьма». До меня дошло, что этот неблагодарный перешел на «ты», и это только подлило масло в разгорающийся огонь моей злости. «Спасибо за то, что спасла мне жизнь». Вот тут я издулась. Столько искренности, столько благодарности в его словах было, что как-то весь мой яростный пыл поугас. Не полностью, конечно, но орать на него или проклинать как-то расхотелось. «Здесь были стражники», сорвалось с моих губ быстрее, чем я планировала. Лицо мужчины сразу посуровило. Меж бровей образовалась хмурая складка, из взгляда ушла мягкость. «Судя по тому, что я все еще в твоей лавке, они обо мне не узнали. Ты и здесь спасла меня?» Улыбнулся он настолько обаятельно, что я залюбовалась. Но тут же это замутнение прошло, и на смену волной ударило раздражение. «Вот же, что это со мной? Или это с ним что? Он же совсем недавно только был на волоске от смерти», А сейчас соблазнительно улыбается? Какой невозможный тип? Да, но...» Начала я, однако была грубо перебита. «Ты боялась, что тебя арестуют как предательницу?» Его вопрос звучал утвердительно и ответа не требовал. Поэтому я и промолчала, сощурив глаза. «Ты правильно сделала, Сью». Мои глаза округлились от такой наглости. «Сью?» «Уважаемый, прошу обращаться ко мне, полагающий моему статусу. Давайте соблюдать элементарные нормы приличия» мне совершенно не нравилось его поведение не знаю какого именно я ожидала но не этого и уж точно не фамильярности сию после того что между нами было этой ночью о каких нормах приличия можно говорить ухмыльнулся наглец я аж задохнулась от такого заявления и в кончиках пальцев начала щипать от подкатившей магии которая среагировала на мои эмоции проклятие вот вот готово было сорваться с губ знаете что Сложила руки на груди и хотела выдать едкую колкость, приправленную грубостью, чтобы утереть нос этому несносному мужлану, но... Мама все таки много сил вложила в мое воспитание, леди. Поэтому пришлось глубоко вдохнуть, затем медленно выдохнуть, и, скрыв ядовитые эмоции поглубже, холодно ударила в ответ. «Боюсь, уважаемый, что полученная травма отразилась на вашей голове. У вас случаем не жар? Давайте проверю». Наглец приподнял бровь на мои слова и тихо засмеялся ну точно с головой проблемы ты интересная неожиданно сказал он поднимаясь на ноги сью я тебе действительно очень благодарен и я в долгу перед тобой но но что нетерпеливо спросила я предчувствуя что дальнейшие слова мне совсем не понравятся но боюсь что теперь мы связаны что значит связаны возмутилась я и по коже пробежал холодок почему наш разговор вообще повернулся таким образом все должно было быть иначе однозначно иначе «Если ты помогала мне до того, как узнала, кто я, то тебе ничего не грозило. Но ты узнала в момент лечения и не сдала меня. К тебе приходили стражники, и им ты тоже не сообщила обо мне, осознавая, что укрываешь врага своей империи. Ты же понимаешь, что теперь и ты преступница?» Вкратче спросил он, сделав шаг ко мне и пристально всматриваясь в глаза. Все было несколько иначе. Точнее так, но...» Я резко выдохнула, понимая, как прозвучали мои слова. Когда я увидела вашу магию, то попросту впала в ступор, и почти сразу пришли стражи. Но я не могла сказать им про вас, я не знала, что вы скажете, когда очнетесь. Предположений было множество, и одно из них, что вы разозлитесь, узнав, что я сообщила о вас стражам, и скажете им, будто я знала все изначально и была вашей сообщницей, поэтому и... поэтому все так и сложилось». Мужчина молча и пристально смотрел на меня, словно что-то для себя решая или о чем-то глубоко задумался. Я же чувствовала себя под его орлиным взглядом некомфортно, будто он смотрел в саму душу мне. «Ситуация явно играла против тебя, но ты сделала верный выбор». «Значит ли это, что если бы все сложилось, как я предполагала, то вы бы сказали именно так про меня?» Не смогла устоять перед шпилькой в его сторону. Мужчина усмехнулся. «Колючий цветочек». «Луна, какой же он все таки м -м, Бесит! Так общается со мной привольно, что хочется дать пощечину. «Смею напомнить, что вы так и не представились и обращаетесь ко мне на «ты».» Холодно заметила я, понимая, что он своего настоящего имени, естественно, не назовет, но нужно же как-то к нему обращаться, и прошла к небольшому дубовому шкафчику за полотенцем. Ему явно стоит привести себя в порядок. Ванной комнаты у меня здесь нет, но элементарно освежиться и смыть кровь можно и над тазиком с водой. А мне нужно немного времени, чтобы все обдумать, и уже тогда поговорить с ним нормально а то разговор куда-то не туда все время уходит. Нам необходимо договориться о молчании, а дальше наши пути разойдутся, и, надеюсь, я больше никогда его не увижу». «Сью!» — прозвучало угрожающе, и я замерла на месте, так и не успев открыть дверцу шкафа. «Что произошло, когда пришли стражи?» «Что, простите?» Медленно обернулась и удивленно посмотрела на мужчину. «Я же только что ему рассказала, что они ничего не знают о нем. «Что стражники сделали?» — процедил он сквозь зубы, прожигая меня взглядом. «Ничего», — тихо ответила и поёжилась под яростью мага. «Какая же у него сила, что я так на нее реагирую? Ведьмы более чувствительны к магии, поэтому сейчас внутри меня все звенело от напряжения. Они уловили эманации магии, но не распознали, к какой именно она принадлежит. Защита лавки сдержала большую часть, и до них донеслись лишь крохи. Увидели свет в лавке и зашли проверить но разрешения на обыск у них нет, как и каких-либо доказательств, поэтому и не посмели все осматривать. — И все на этом? Больше ничего не хочешь мне сказать? Алая ярость разгоралась в глазах все больше и больше. Он словно мне не верил. Но с чего бы? — И все, подтвердила я, неосознанно сделав шаг к шкафу. — Ты уверена, Сью? Тогда почему твое платье разорвано? Да еще и на таком месте, Сью? — Луна, да что же он подумал?